Глава одиннадцатая. в с т р е т и я они в мирное время. б м о м с удовольствием общался с Анри Фиолка. Этот француз был очевидно благородным человеком со вкусом, с которым можно было обсудить прогрессивные идеи. А такие люди крайне редко встречались в жизни Бьёма. И на начальных стадиях допроса он держался очень достойно, отвечал на стандартные вопросы спокойно и тихо. Не предоставляя лишней информации и не путаясь в показаниях, когда нужно было вспомнить конкретные даты, он просто говорил, что не помнит, но будет рад все объяснить, если ему дадут необходимые документы. Искренне жаль, что никакое спокойствие и интеллигентность не помогут ему в предстоящие часы. Работы было очень много. Слабое и нерешительное правительство Виши. Позволило французским партизанам, коммунистам и евреям наладить работу по всему югу Франции. Люди, которые терпели сокрушительное поражение на поле боя и поначалу были послушными, теперь отошли от шока и начали сопротивляться. Рассчитывая на поддержку американцев, они лезли отовсюду как вредители, для которых фермер забыл разложить отраву, особенно для одной отдельно взятой мыши. Биому не нравилось наделять вражеских агентов особыми именами, как будто они достойны знаков отличия. Для него белая мышь – это просто агент А, и он настаивал, чтобы никаким другим именем его в этом здании не называли. Он надеялся, что перекрыв крысиные лазейки старого квартала, они заставят его выйти из норы, но вместо этого поступали известия о его новых успехах. Заключенные, избитые пилоты исчезали где-то на явочных квартирах, обрастая по пути поддельными документами и воскресали к новой жизни в Испании, Англии или Северной Африке. Мобильные пеленгаторы г е с т а п о засекли кодированные сигналы десятка приемников, что-то регулярно нашептывающих Лондону и Алжиру, а еще этому человеку. Удавалось провозить через блок посты все что угодно: документы, депеши, радиодетали, пленных. Поначалу он решил, что это селянин или рыбак, который хорошо знает побережье и проселочные дороги. Но, возможно, он ошибался. Он начал читать отчеты об эвакуации беженцев с пляжа, которые г е й л е р оставил у него на столе. Погибшим партизанам оказался Антуан Колбер, адвокат. Компания его отца многие годы вела финансы представителей богатых слоев Марселя. Какое-то время б е м даже надеялся, что он по счастливой случайности и есть мыш. ь Однако в течение следующих дней семья Колбера исчезла, и все было организовано настолько гладко и оперативно, что было совершенно не похоже. насудорожные телодвижения организации только что потерявшей своего главу белая мышь осталась на свободе он заново перечитал отчеты зоркий рядовой заметил какое-то движение на крутом каменистом берегу и н а с т о я л чтобы старший патруля включил фонари затем они стреляли по переполненной лодке пока горел фонарь в отчете они наверняка п р е у в е л и ч и л и цифры убитых в лодке желая похвастаться. Затем они попытались обнаружить на берегу координаторов этой переправки людей. И тут Бем заметил строчку в отчете патрульного, который подбил к а л б е р а вынудив его тем самым покончить с собой. В краткой вспышке он видел вместе с погибшим двух человек и утверждал, что одним из них могла быть женщина. Женщина? Это исключено. Женщины не воюют наравне с мужчинами. Радистка, студентка, писательница каких-нибудь слоганов на стене — это сколько угодно. Но не может же сопротивление опуститься настолько, чтобы вложить револьвер в женские руки. С другой стороны, он лично допрашивал несколько радисток в Париже, и некоторые из них демонстрировали не женское стремление воевать. Он начал пересматривать свою точку зрения. А что, если белая мышь женщина? Согласились бы французы выполнять приказы женщины? Да, это необычно, но они не невозможно. Лёгкость, с которой белая мышь пробирался или пробиралась через патрули, вокзалы, исчезала с мест встречи, испарялась как дымка на улице. Кажется, менее чудесное, если вспомнить, что его люди искали мужчину п р и з ы в н о г о возраста, а не женщину. Он откинулся на спинку стула, соединил кончики пальцев и сидел с неподвижным взглядом до тех пор, пока не понял, что именно ему нужно. Капитан, зайдите, пожалуйста, сказал он в телефонную трубку у себя на столе. Хайль Гитлер, Геллер, у нас есть документы по гражданскому населению Марселя. Я хочу, чтобы вы еще раз проверили всех, даже минимально подозрительных женщин, особенно тех, кто часто бывает на черном рынке. Исключите всех, у кого есть дети младше десяти лет и кому больше пятидесяти. Мне нужен отчет по каждой из них, п о р я д к е убывания их благосостояния. Конечно, будет сделано. Могу ли я поинтересоваться, с какой целью и почему вы хотите сконцентрироваться на богатых женщинах? Разумные вопросы. Бьом был только рад объяснить свою теорию и доволен, что у Гелера в глазах загорелся огонек. Потому что, кем бы мышь н и была, она работает очень уверенно и свободно. Раньше мы полагали. Что это уверенность н и з ш е г о сословия, неотягощенного образованием, а свобода от знания каждой к р ы с и н о й дыры в этом городе. Но что еще дает женщине уверенность и свободу, Геллер? Деньги? Не раздумывая долго ответил он. Биом кивнул. Жду документов, Геллер. Конечно, ответил он, не двигаясь с места и только открывая и закрывая рот, как рыба. В чем дело? Я сейчас же принесу документы. Только я подумал, господин майор, документы мадам Фиока будут совершенно точно на самом верху этой пачки. Бьом нахмурился. Она показалась ему типичной французской домохозяйкой до кончика пальцев, громкая, яркая, уверенная. Расскажите, что вы о ней знаете прямо сейчас, строго приказал он. Гельлер торопливо заговорил. Родилась в Австралии, убежала из дома, работала журналисткой в Париже в газетном холдинге Hearst Newspapers. Имеет связи на ч р н о м рынке, снабжает своих друзей, часто путешествует. Раньше регулярно посещала заключенного в Мазаке, пока он не сбежал. Бьом сжал губы в тонкую линию. Гейлер смотрел в одну точку над его головой и продолжал говорить. Она попросила мужа прислать ей пятьдесят тысяч франков в гостиницу рядом с тюрьмой, где жила сама. После побега заключенного началось расследование на предмет не были ли эти деньги использованы для взятки. Но она заявила местной полиции, что ими она расплачивалась в баре и предъявила почтовой службе Франции обвинение в грубом нарушении конфиденциальности. Они выдали ей официальное письмо с извинениями. Бем обычно не был склонен к приступам ярости, но сейчас у него из ушей шел пар. Где она? Мы приставили к ней автомобиль, господин майор. Когда она вышла, она поехала прямо домой. Бем з а с к р и п е л зубами. Привезите ее сейчас же. Гейлер отдал честь, вышел и закрыл за собой дверь. Биом быстро встал, оперся руками о стол. Он должен был догадаться. Сначала она вела себя бесцеремонно, затем капризно, а перед мужем совершенно по-женски. Но он тогда наблюдал за Анри, а не за ней. Нэнси думала, что после ухода Филипа будет плакать, но слез не было. она взяла стакан и прошла по пустому дому, по каждой его комнате, стараясь запечатлеть их в своей памяти. г о с т и н а я с немногочисленной изящной мебелью и пачкой до военных модных журналов на низеньком и очень модном кофейном столике. Она заказала его из Парижа. Анри подшучивал над ней и клал на него ноги, когда они бывало по дутро возвращались домой из клуба. Его кабинет был оформлен гораздо более консервативно. Его берлога. Стены в книгах и старый дубовый стол, за которым он сидел и вздыхал над ее счетами от портных, а она мило улыбалась ему, сидя у камина в кресле из красной кожи. На столе рядом с ее собственной фотографией стояла фотография его матери, мадам Фиока. Умерла за год до их с Анри знакомства. Он всегда говорил, что ей бы понравилась Нэнси. Как бы мило это ни звучало, она радовалась, что им не довелось проверить его предположение. Открыв рамку, Нэнси достала два фальшивых паспорта: один ее, второй его. Забрав свой, она аккуратно вернула второй на место, чтобы Анри легко нашел паспорт, когда он ему понадобится. Перед дверью в их спальню она замешкалась, но потом собралась с духом и вошла. Кровать была заправлена, на туалетном столике аккуратно стояла ее косметика: многочисленные лосьоны и средства, к р е м а и помады, серебряные расчески и кисти с ручками из слоновой кости. Она оглянулась на дверь в гардеробную. Туда заходить бессмысленно. Она не может себе позволить сложить чемодан, как кладет. Придется ограничиться тем, что войдет в ее самую вместительную, но не вызывающую подозрений женскую сумочку. Она надела две шелковые блузки, но две юбки не рискнула. Шарф, которым если что можно покрыть голову, пальто из верблюжьей шерсти и туфли, одновременно модные и удобные, наличные, конечно же, и перламутровый перочинный ножик, д р а г о ц е н н о с т и крем для лица, расческа. Настоящие документы и в подкладке поддельные. Что еще? Свадебная фотография? Нет, она может вызвать подозрения. Одна из тех записок, которые Анри оставлял ей утром, уходя на работу, в которых напоминал, что нужно забрать вещи из химчистки или что вечером на ужин придет деловой партнер. Да, такая записка вполне невинна, и у нее будет вещь, которой он прикасался. Она послужит ей опорой. пока они снова не увидятся. Она нашла записку в ящике туалетного столика, подписанную, как и они все, с любовью Анри. Она положила ее в сумку и спустилась в холл, прижавшись в полумраке к стене. Сквозь цветное стекло и металлическую решетку двери она видела большую черную машину Гестапо напротив их дома. Что задумал Филипп? На улице становилось все темнее. Последний автобус в Тулузу отправлялся через сорок минут. Ей оставалось лишь надеяться, что он поторопится, чтобы успокоиться. Нэнси начала считать вдохи. Один, два. Этому научил ее пассажир на корабле, на котором она плыла из Австралии в Нью-Йорк. Ей тогда было шестнадцать. Она плыла одна. И запаниковала от внезапно свалившейся на нее свободы. Она вспомнила свои первые недели в Нью-Йорке, первые друзья, первая квартира и работа, первый самогон, то, как она решила стать журналисткой, когда увидела хорошо одетую женщину без извинений и заискиваний, задающую вопросы адвокату в темном костюме на лестнице здания суда. Давай, Филип. Она уже взялась за ручку двери. Может, рискнуть и просто побежать? Но у нее не было шансов. Сначала она увидела дымок в доме напротив. Чтобы убедиться, что ей не показалось, она несколько раз моргнула. Через несколько секунд окно верхнего этажа рыбного магазина распахнулось, и оттуда в темное небо повалил густой черный дым. Мадам Бессо выскочила на улицу и стала колотить по машине гестапо, показывая на магазин. Из машины вышли двое. Один вошел за ней внутрь, а второй остался облокотившись на открытую пассажирскую дверь и задрав голову наверх. Нэнси открыла и сразу же закрыла за собой входную дверь. Как можно быстрее дошла до ворот, не сводя глаз со спины гестаповца. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Предстоит выйти за ворота. Они открыты или закрыты? Думай. Ты же только что вернулась домой. Открыты. Анри всегда ругал ее за то, что она их не запирает. А кроме нее больше никто не входил в дом с улицы. Но Клодет, выходя, обязательно бы их закрыла. Нет, она вышла с заднего входа. Нэнси оставила ворота наполовину открытыми, стоя спиной к магазину, уверенная, что гестаповец уже повернулся и идет к ней. Нет. Он все еще г л а з е е т на о г о н ь Она быстро пошла по улице в восточном направлении. Каждый шаг отдавался в ушах громким выстрелом, и она была уверена, что еще мгновение и ее спину осветит фонарь. Когда же кончится эта чертова улица? Она позволила себе прибавить шаг, а затем, не в силах больше сдерживаться, побежала, свернула направо, затем налево. Остановилась и выглянула из-за угла посмотреть, есть ли погоня. Послышался шум двигателя, и у нее чуть не остановилось сердце. Но это оказался джип, едущий по главной дороге. Ее улица была свободна. Когда Геллер подъехал к дому Фиока, он сразу понял, что что-то не так. В магазине заливали водой остатки пожара. Один из сотрудников, которых он послал следить за мадам ф и о к а сидел в машине и не спускал глаз с входной двери их дома, а второй помогал тушить последние угли. п р о и г н о р и р о в а в его, Геллер заколотил костяшками пальцев п о к н у машины. Сидящий внутри побледнел и опустил стекло. Ну, Кауфман, в доме никакого движения, оптимистично отрапортовал тот. И показал на другую сторону улицы. Бауэр следит за задней дверью. Он тоже не видел, чтобы кто-то выходил. Что-то не так, сэр? Когда начался пожар? Около часа назад. Сильнейшее пламя. Мы думали, сгорит весь дом. И пока вы г л а з е л и на пожар, кто смотрел на входную дверь? Кауфман замолчал. округлив глаза от внезапной догадки. Я я только на минуту вышел из машины посмотреть на пламя, менее минуты. Геллер закрыл глаза. А вам не показалось странным, что дом напротив горит? а н е мадам Фиака, не ее горничная не вышли посмотреть, что происходит. Кауфман Только молча хлопал глазами. Геллеру подурнило. Он пошел к дому. Кауфман за мной. Возьми лом, крикнул он. Ее там не было. Ну конечно же, ее там не было.